Глава седьмая. Появление и исчезновение. Разумеется, я не звоню. Что за дурацкая идея? И тот поход на презентацию, если бы согласилась на ужин. Слава богу, что у меня хватило ума отказаться. Теперь нужно только оставаться в сознании, чтобы и дальше напоминать себе, что набирать номер — тоже дурацкая идея. И необходимость по работе проводить полдня и больше с телефоном в руках совсем не помогает. Вообще-то я пытаюсь дозвониться Бьянке, а она не отвечает. Да, она дала мне личный номер. Какая готовность к работе? Пусть мои контакты с авторами и случаются крайне редко, но кое-что я узнала. Когда дело касается меня, они стараются сразу же давать свои личные контакты, а не отправлять к секретарше. Никто не хочет нездорового интереса к фразе «Мне нужно поговорить с вашим руководителем о той книге, которую я за него пишу». После очередного гудка я сбрасываю звонок и лезу на сайт Бьянки в поисках официального номера секретарши. Мне отвечает металлический голос мадам Твидовой задницы. Такой ни с чем не спутаешь. «Здравствуйте. Элеонора, верно? Это Ваня Сарко. Мы виделись две недели назад. Мне нужно поговорить с Бьянкой». «Возможно, я смогу вам помочь», — предлагает мадам. «За время своей долгой и непростой карьеры я также узнала, что пусть с одной стороны с секретаршами я практически никогда не сталкиваюсь, с другой, если это все же происходит, меня встречает строй семиглавых церберов, привязанных к Великой Китайской стене. Боюсь, мне необходимо поговорить с Бьянкой лично. Скажите сначала мне». Фыркаю и не так уж тихо. Как я полагаю, вы прекрасно осведомлены о работе, которую я выполняю для Бьянки. А если нет, немного терпения. И Бьянке потом придется объяснять, как это так. Какая-то незнакомка звонила ей с вопросом, что написать в ее же Бьянке следующей книге. Что ж, у меня есть идея содержания, оно мне кажется подходящим. Но после двух вступительных глав необходимо добавить какое-то упражнение на визуализацию и правильное дыхание. И прежде чем использовать те, что уже приводились в старых книгах, и немного изменить, мне необходимо понять, как далеко я могу... «Ах, в таком случае вы правы, я в самом деле не смогу помочь», — прерывает меня секретарша, причем без малейшего удивления в голосе. Видимо, Бьянка действительно все рассказала заранее. Или ангел сделал ей лоботомию во сне. Ведь если можно забрать у Адама ребро, пока он спит, то чем хуже пучок нейронов? В любом случае вам придется подождать. Бьянки нет. Вы звонили ей на мобильный? миллион раз мадам твидовая задница как то странно замолкает когда кто то говорит как она то есть как киборг нечаянно севший на метлу длинная пауза означает сильное эмоциональное потрясение как я и думала наконец произносит она это очень странно она даже мне не отвечает вчера вечером пошла на свою обычную пробежку а вскоре я получила смс вернусь не скоро не жди меня потом мне нужно было уточнить некоторые распоряжения но я не смогла с ней связаться да странно соглашаюсь я хотя пока я не могу определить, что именно, но что-то точно не так. «Ну, продолжайте пробовать», — закругляется Элеонора. «Если же Бьянка появится, я попрошу ее вам перезвонить». Я киваю и кладу трубку. И так как слово свое держу, тут же набираю номер Бьянки, но с тем же результатом, чтоб ее. Я же для тебя работаю, идиотка. Думаешь, мне нравится без конца листать твою паранормальную тягомотину, ломая голову, чтобы там такого переживать и выплюнуть? В этот момент звонит телефон, и я тут же хватаю его. «Слушаю». Кажется, мне удалось вложить в одно слово все оттенки негодования и раздражения. Вот только это не бьянка. Из каких пор здороваются таким тоном? «Мы, конечно, привыкли, что ты часто сердишься, но не так же сразу», — пищит голосок моей сестры. «Зараза, что же я не посмотрела на дисплей?» «Не думала, что это ты», — вздыхаю я. «Привет, Лара». «Что значит «не думала, что это я»? У тебя что, не высветилось мое имя? Только не говори, что ты стерла все телефоны своих родных». «Очень на тебя похоже». «Отлично. Как раз капризничающей сестры мне только и не хватало. Сейчас придумаю отговорку и повешу трубку, а потом перезвоню мадам Твидовой заднице, просто ради удовольствия услышать ее голос». Единственный способ остановить поток жалоб и обвинений — спросить сестру о близнецах. «Как там дети?» Поспешно вклиниваюсь я и судорожно начинаю искать, чем бы заняться, пока Лара, искренне считающая, что меня на самом деле волнуют эти два плаксивых эгоцентричных мешочка с жиром, Бросается с жаром пересказывать кучу подробностей о режущихся зубках и чистоте отрыжки. Лара младше меня на пару лет. Те, кто по каким-то причинам узнает, что у меня есть младшая сестра, обычно теряют до речи. Видимо, в голове не укладывается, как же мои родители после появления такой дочери, как я, решили рискнуть еще раз, они отправились на вазоктомию. Так или иначе, похоже, с рождением Лары мои родители реабилитировались сполна. Начнем с того, что выглядит она как ангел золотистые волосы, небесно-голубые глаза. Собственно говоря, ей можно устроить фотосессию в ночной рубашке с включённой у затылка лампой и убедить пьянку использовать фотографии в качестве иллюстраций. Может, хоть пару страниц займу. Кроме того, она замужем за менеджером среднего звена крупной компании по производству керамики и для полноты идиллической картины в прошлом году вытолкнула из утробы двух невыносимых близнецов. Учитывая все это, её можно назвать только «мисс совершенства», ни больше, ни меньше. Прекрасный противовес в семье, где уже есть одна паршивая овца. ее старшая сестра. «Ты никогда не звонишь!» Тем временем произносит она без предупреждения. А я-то была уверена, что пока я размышляю о своём, она все еще вещает о детских слюнявчиках и огушечках. «Ты вообще помнишь, что у тебя есть семья?» Неплохо было бы встречаться иногда. Но раз ты и по телефону с трудом отвечаешь. «Лара, чего ты хочешь?» «Вот видишь?» Ты так враждебно реагируешь и даже предположить не хочешь, что я могу позвонить просто так, ради удовольствия. Ты предвзята как... Лара, я не предвзята, я веду статистику. И статистика показывает, что каждый раз, когда ты мне звонишь, звонок проходит две стадии. В первой ты пытаешься вызвать у меня чувство вины из-за моего отсутствия, а во второй о чем то просишь. Учитывая, что никакого желания чувствовать себя виноватой у меня нет, можем сразу перейти ко второй части. У меня много дел. На другой стороне воцаряется тишина. А потом, ничего такого, просто у Микеля через месяц встреча с отделом кадров во Франкфурте. Он должен сделать доклад, а сам не в состоянии и, собственное, имя без ошибок написать. Волны неприязни из телефона сметают меня, подобно торнадо. В нем чувствуется разочарование, нечистая совесть, но также, мне кажется, талика восхищения, потому что и в этот раз я не поверила в абсурдный спектакль, который она неизбежно устраивает. Эйнштейн говорил, «Самая большая глупость — Делать одно и то же и надеяться на разный результат. Думаю о своей сестре, и вместо «глупости» хочется использовать еще менее лестные термины. Вздыхаю. «Лара, помнишь, чем все закончилось в прошлый раз, когда ты убедила меня подправить речь за Микеле?» «Тишина». «Хорошо, я расскажу. Микеле, тот еще обидчивый засранец, перезвонил мне и раскритиковал каждую, слышишь, каждую внесенную правку». Доклад он представил так, как хотел сам, и даже смог добиться повышения, которое и так было почти в кармане. А все потом смеялись над его напыщенными фразочками и ошибками в падежах. «Именно поэтому, Лара, я больше никогда и строчки для Микеля не исправлю. Если ты вышла замуж за того, кто при всем уважении даже собственную задницу найти не в состоянии, я тут ни при чем. «Ваня, прошу тебя, но почему надо обязательно быть такой мстительной?» Микеле все понял и поклялся, что в этот раз прочитает все слово в слово, как ты напишешь. «Ну, пожалуйста. Нам нужно это повышение, ведь нас теперь четверо». «О, нет. Теперь давим на жалость». В ход пошла карта героической мамочки, которая бьется за благополучие своей семьи. «Боже, как же это действует на нервы?» «Мама и папа так расстроятся, узнав, что ты отказала нам даже в такой крохотной помощи, которая тебе десяти минут не...» «Пришли мне этот треклятый доклад. Посмотрю, что можно сделать». «Обрываю ее я». Но не удивляйся, если там окажется такой бред, что его будет невозможно исправить. Ты знала, что выходишь замуж за идиота. И кладу трубку, не утруждая себя прощаниями. Господи, как же я ненавижу разговаривать с сестрой. Телефон звонит снова. Ну чего тебе еще? Ты же получила, что хотела, нет? Или собираешься попросить меня еще о... Не представляю, о чем ты говоришь. Я всего-то хотел, чтобы ты мне позвонила, но никакого звонка не получал. Или я ошибаюсь? Произносит неожиданно мужской голос. Не могу поверить. Я опять это сделала, опять подняла трубку, не глядя на экран. И в этот раз все гораздо хуже, потому что это Рикардо. Очевидно, что уж теперь-то урок я выучить должна. Никогда в жизни больше не отвечу на звонок, не проверив определитель номера. «Знаешь, мы, мужчины, народ чувствительный», продолжает тот же веселый голос, воспользовавшись моим подавленным молчанием. «И когда оставляем девушке свой номер, ждем, что им воспользуются, или, по крайней мере, хотим». «Хватит уже обращаться с нами, как с бессердечными чудовищами». «А мы, девушки, как раз не ждем звонков, если никому свой номер не давали», — откликаюсь я. Потом замечаю, насколько недружелюбно звучит фраза, и молча ругаю себя. Но Рикардо, похоже, не обиделся. «Твой номер дал Энрико», — объясняет он. «Поверил, что мне нужно обсудить с тобой новую статью». Пауза. «Как я понимаю, это не так», — осторожно замечаю я. Желудок слегка сводит из-за какого-то ощущения. Ощущение похожего на страх. Вот же повезло-то. Сначала на нервах поиграли Бьянка с сестрой, теперь это. Слишком много эмоций сразу. Точно умру от инфаркта и могу только надеяться, что Рикарда окажется догадливым и сообразит отправить ко мне скорую, когда я перестану отвечать. А на самом деле, звоню потому, что сейчас время обеда, и я хотел убедиться, что ты не дашь пропасть тем чудесным продуктам, которые я отправил. У тебя еще остались, скажем, хлеб с кунжутом и орешками и паштеты с гусиной печени? «Да, а что?» — запинаюсь я. «Возьми с собой. А еще пару салфеток и нож. Вино и бокалы захвачу я. Увидимся через полчаса у церкви Гран-Мадре». В этот раз тишина длится дольше. «Ну, уже смелее. Когда-нибудь же ты должна есть, верно? И раз уж приглашение в ресторан тебе не нравится...» В этот момент я понимаю, что это странное ощущение в желудке, в самом деле страх, но не только. Это также голод, потому что я работала 5 часов без остановки, а последний прием пищи относится ко вчерашнему дню. Тогда через 40 минут. Пойду пешком. Вздыхаю я.